Глава 23 5 марта на дворе выдался день мутный, с холодным мелким дождиком, а в палате пестрый, сменный. Спускался в хирургическая демка, накануне подписавший согласие на операцию, и подкинули двоих новичков. Первый новичок как раз и занял Демкину койку в углу у двери. Это был высокий человек, но очень сутулый, с непрямой спиной, с лицом изношенным до старости. Глаза его были до того отечные, Нижние веки до того опущены, что овал, как у всех людей, превратился у него в круг. И на этом круге белок выказывал нездоровую краснину. А светло-табачное радужное кольцо выглядело тоже крупнее обычного из-за оттянутых нижних век. Этими большими круглыми глазами старик будто разглядывал всех с неприятным постоянным вниманием. Демка последнюю неделю был уже не свой, ломила и дергала его ногу неутишно. Он не мог уже спать, не мог ничем заниматься и еле крепился, чтобы не вскрикивать, соседям не досаждать. И так его доняло, что нога уже перестала ему казаться драгоценной для жизни, а проклятой обузой, от которой избавиться бы полегче да поскорей, и операция, месяц назад представлявшаяся ему концом жизни, теперь выглядела спасением. Но хотя со всеми в палате пересоветовался Демка, прежде чем поставить подпись согласия, Он еще и сегодня, скрутив узелок и прощаясь, наводил так, чтобы его успокаивали и убеждали. И Вадиму пришлось повторить уже говоренное, что счастлив Демка, что может так отделаться легко, что он, Вадим, с удовольствием бы с ним поменялся. А Демка еще находил возражение. — Кость-то пилой пилят, просто пилит, как бревно, — говорят, под любым наркозом слышно. Но Вадим не умел и не любил долго утешать. — Ну что ж, не ты первый. Выносят другие, ты и вынесешь. В этом, как во всем, он был справедлив и ровен. Он о себе утешение не просил и не потерпел бы. Во всяком утешении уже было что-то мягкое, религиозное. Был Вадим такой же собранный, гордый и вежливый, как и в первые дни здесь. Только горную смуглость его стало сгонять желтизной. Да и чаще вздрагивали губы от боли и подергивало лоб от нетерпения, от недоумения. Пока он только говорил, что обречен жить восемь месяцев, А еще ездил верхом, летал в Москву, встречался с Черегородцевым. Он на самом деле еще уверен был, что выскочит. Но вот уже месяц он лежал здесь. Один месяц из тех восьми. И уже, может быть, не первый, а третий или четвертый из восьми. И с каждым днем становилось больней ходить. Уже трудно было мечтать сесть на коня и ехать в поле. Болел уже и в паху. Три книги из привезенных шести он прочел, но меньше стало уверенности, что найти руды по водам Это одно единственное, нужное, и оттого не так уже пристально он читал. Не столько ставил вопросительных и восклицательных знаков. Всегда считал Вадим лучшей характеристикой жизни, если не хватает дня так занят. Но вот что-то стало ему дня хватать и даже оставаться, а не хватало жизни. Обвисла его струнная способность к занятиям. По утрам уже не так часто он просыпался, чтобы заниматься в тишине, а иногда и просто лежал, укрывшись с головой, и наплывало на него, что, может быть, поддаться, да и кончить легче, чем бороться. Нелепо и жутко становилось ему от здешнего ничтожного окружения, от дурацких разговоров, и, разрывая лощеную выдержку, ему хотелось по-звериному взвыть на капкан. «Ну, довольно шутить! Отпусти ногу-то!» Мать Вадима в четырех высоких приемных не добилась коллоидного золота. Она привезла из России чагу. Договорилась тут с санитаркой, чтобы та носила ему банки на стоя через день. Сама же опять улетела в Москву, в новые приемные, все за тем же золотом. Она не могла примириться, что радиоактивное золото где-то есть, а у сына метастазы будут просачиваться через пах. Подошел Демка и Костоглотову сказать последнее слово или услышать последнее. Костоглотов лежал наискось на своей кровати, ноги подняв на перильце, а голову свесив с матраса в проход. Так перевернутый для Демки и сам его, видя перевернутым, Он протянул руку и тихо напутствовал. Ему трудно стало говорить, громко отдавалось что-то под легкими. — Не дрейфь, Демка. Лев Леонидович приехал, я видел. — Он быстро отхватит. — Ну, — прояснил Демка. — Ты сам видел? — Сам. — Вот хорошо бы. Вот хорошо, что я дотянул. Да, стоило появиться в коридорах клиники этому верзили-хирургу со слишком длинными свисающими руками. Как больные окрепли духом, будто поняв, что вот именно этого долговязого тут и не хватало целый месяц. Если бы хирургов сперва пропускали перед больными для показа, а потом давали выбирать, то многие записывались бы, наверное, ко льву Леонидовичу. А ходил он по клинике всегда со скучающим видом, но и вид-то его скучающий истолковывался так, что сегодня не операционный день. Хотя ничем не была плоха для Демки Евгения Устиновна. Хотя прекрасный была хирург, хрупенькая Евгения Устиновна, но совсем же другое настроение было лечь под эти волосатые обезьяньи руки. Уж чем бы ни кончилось, спасет, не спасет, но и своего промаха не сделает. В этом была почему-то у Демки уверенность. На короткое время сродняется больной с хирургом, но сродняется ближе, чем с отцом родным. — А что, хороший хирург? — глухо спросил от бывшей Демкиной кровати новичок с отечными глазами. У него был застегнутый, растерянный вид. Он зяб, и даже в комнате на нем был сверх пижамки бумазейный халат, распахнутый, неопоясанный. И озирался старик, будто он был взбужен ночным стуком в одиноком доме. Сошел с кровати и не знал, откуда беда. — М-м-м, промычал Демка, — все больше проясняясь, все больше довольный, как будто пол операции с него свалилось. — Во, парень, с присыпочкой! — А вам тоже операция? А что у вас? — Тоже. Только и ответил новичок, будто и не слышал всего вопроса. Лицо его не усвоило Демкиного облегчения, никак не изменились его большие, круглые, уставленные глаза, то ли слишком пристальные, то ли совсем ничего не видящие. Демка ушел, новичку постелили, он сел на койку, прислонился к стене и опять молча уставился укрупненными глазами. Он глазами не водил, а уставлялся на кого-нибудь одного в палате и долго так смотрел. Потом всю голову поворачивал, на другого смотрел. А может, и мимо. Он не шевелился на звуки и движения в палате. Не говорил, не отвечал, не спрашивал. Час прошел. Всего-то и вырвали из него, что он из Ферганы. Да от сестры услышали, что его фамилия Шулубин. Он филин был. Вот кто он был. Русанов сразу признал. Эти круглоуставленные глаза с неподвижностью. И без того была палата невеселая. А уж этот филин совсем тут не кстати. Угрюмо уставился он на Русанова и смотрел так долго, что стало просто неприятно. На всех он так уставлялся, будто все они тут были в чем-то виноваты перед ним. И уже не могла их палатная жизнь идти прежним, непринужденным ходом. Павлу Николаевичу был вчера двенадцатый укол. Уж он втянулся в эти уколы, переносил их без бреда, но развелись у него частые головные боли и слабость. Главное, выяснилось, что смерть ему не грозит. Конечно, это была семейная паника. Вот уже не стало половины опухоли. А то, что еще сидело на шее, помягчело. И хотя мешало, но уже не так. В голове возвращалась свобода движения. Оставалась одна только слабость. Слабость можно перенести, и в этом даже есть приятное. Лежать и лежать, читать огонек и крокодил, пить укрепляющее. Выбирать вкусное, что хотелось бы съесть. Говорить бы с приятными людьми, слушать бы радио. Но это уже дома. Оставалась бы одна только слабость, если бы Донцова... Жестким упором пальцев не щупало б ему больно еще под мышками всякий раз. Не надавливала бы, как палкой. Она искала чего-то, а месяц тут полежав, можно было догадаться, чего ищет. Второй, новый опухоли. И в кабинет его вызывала. Клала и щупала, пах так же остро, больно надавливая. — А что, может, он перебросится? — с тревогой спрашивал Павел Иванович. Затмевалась вся его радость от спада опухоли. — Для того и лечимся, чтоб нет встряхивала головой Донцова. Но еще много уколов надо перенести. Еще столько? Ужасался Русанов. Там видно будет. Но врачи никогда точно не говорят. Он уже был так слаб от двенадцати. Уже качали головами над его анализами крови. А надо было выдержать еще столько же. мы чем так катанием болезнь брала свое. Опухоль спадала, а настоящей радости не было. Павел Николаевич вяло проводил, дни больше лежал. К счастью, присмирел и аглоед, перестал орать и огрызаться, теперь-то видно было, что он не притворяется, укрутило болезни его. Все чаще он свешивал голову вниз и так подолгу лежал, сожмурив глаза. А Павел Николаевич принимал порошки от головной боли, смачивал лоб тряпкой и глаза прикрывал от света. И так они лежали рядом, вполне мирно, не перебраниваясь, по много часов. За это время повесили над широкой лестничной площадкой, откуда внесли в морг того маленького, что все сосал кислородные подушки. Лозунг, как полагается, белыми буквами по длинному кумачевому полотну. Больные, не разговаривайте друг с другом о ваших болезнях. Конечно, на таком кумаче и на таком видном месте приличнее было бы вывесить лозунг из числа октябрьских или первомайских, но для их здешней жизни был очень важный и этот призыв. И уже несколько раз Павел Николаевич, ссылаясь на него, останавливал больных, чтоб не травили душу. А вообще-то, рассуждая по-государственному, правильнее было бы опухолевых больных в одном месте не собирать, раскидывать их по обычным больницам, и они друг друга бы не пугали, и им можно было бы правду не говорить. Это было бы гораздо гуманнее. В палате люди менялись. Но никогда не приходили веселые, а все пришибленные замуренные. Один Ахмаджан, уже покинувший костылек и скорый к выписке, скалил белые зубы, но развеселить кроме себя никого не умел, а только, может быть, вызывал зависть. И вдруг сегодня часа через два после угрюмого новичка, среди серенького унылого дня, когда все лежали по кроватям, и стекла, замытые дождем, так мало пропускали света, что еще прежде обеда хотелось зажечь электричество, да чтоб скорее вечер наступал, что ли. В палату опережая, сестру быстрым, здоровым шагом вошел невысокий, очень живой человек. Он даже не вошел. Он ворвался так поспешно, будто здесь были выстроены в шеренгу для встречи, и ждали его, и утомились. И остановился, удивясь, что все вяло лежат на койках. Даже свистнул. И с энергичной укоризной бодро заговорил. — Эй, браты! Что это вы, подмокли все? Что это вы ножки съежили? Но хотя они и не были готовы ко встрече, Он их приветствовал полувоенным, жестом вроде салюта. — Чалый, Максим Петрович! Прошу любить! Вольно! Не было на его лице ракового истомления. Играла жизнелюбивая, уверенная улыбка. И некоторые улыбнулись ему навстречу, в том числе и Павел Николаевич. За месяц среди всех нытиков это, кажется, первый был человек. — Так... — никого не спрашивая, быстрыми глазами высмотрел он свою койку и вбивчиво протопал к ней. Это была койка рядом с Павлом Николаевичем, бывшим Мурсалимова. И новичок зашел в проход со стороны Павла Николаевича. Он сел на койку, покачался, поскрипел, определил «Амортизация 60%, главврач мышей не ловит», и стал разгружаться. А разгружать ему оказалось нечего. В руках ничего, в одном кармане бритва, а в другом пачка, но не папирос, а игральных, почти еще новых карт. Он вытянул колоду, потрещал по ней пальцами и, смышленными глазами, глядя на Павла Николаевича, спросил. — Швырять? — Да, иногда, — благожелательно признался Павел Николаевич. — Преферанс? — Мало. Больше в подкидного. — Это не игра, — строго сказал Чалый. — А что-с? Винт? Покер? — Куда там? — смущенно отмахнулся Русанов. — Учиться было некогда. — Здесь и научим. А где же еще? — вскинулся Чалый. Я говорится, не умеешь, научим, не хочешь, заставим!» И смеялся. По его лицу у него был нос велик, мягкий, большой нос, подрумянинный. Но именно благодаря этому носу лицо его выглядело простодушным, располагающим. «Лучше покера, игры нет!» — авторитетно заверил он. «И ставки в темную!» И уже не сомневаясь в Павле Николаевиче, оглядывался еще за партнерами, но никто рядом Не внушал ему надежды. — Я! Я буду учился! — кричал из-за спины Ахмаджан. — Хорошо, — одобрил Чалый. — Ищи вот, чтоб нам тут между кроватями перекинуть. Он обернулся дальше. Увидел замерший взгляд Шулубина. Увидел еще одного узбека в розовой чалме с усами свисающими, тонкими, как выделанными из серебряной нити. И тут вошла Неля с ведром и тряпкой для неурочного мытья полов. Oh! — <сосил> оценил сразу Чалый. — Какая девка посадочная! Слушай, где ты раньше была? Мы бы с тобой на качелях покатались. Нелли выпятила толстые губы, это она так улыбалась. — А чё ж? И не поздно. — Да ты хворый, куда тебе? — Живот на живот всё заживёт, — рапортовал Чалый. — Или ты меня робеешь? — Да сколько там в тебе мужика, — Для тебя насквозь, небось, — резал Чалый. — Ну, скорее, скорее, становись полмыть, а хоть фасад посмотреть. — Гляди, это у нас даром, — благодушствовала Нелли, и, шлепнув мокрую тряпку под первую койку, нагнулась мыть. Может быть, вовсе не был болен этот человек? Наружной болячки у него не было видно, не выражало лицо и внутренней боли. Или вот он приказом воли так держался, показывал тот пример, которого не было в палате, но который только и должен быть в наше время у нашего человека? Павел Николаевич с завистью смотрел человека. — А что у вас? — спросил он тихо между ними двумя. — У меня? — тряхнулся челый. — Полипы. — Что такое полипы, никто среди больных точно не знал. Но у одного, у другого, у третьего частенько встречались эти полипы. — И что ж, не болит? — А вот только заболел, я и пришел. — Резать, пожалуйста, чего ж тянуть? И где у вас? — все с большим уважением приспрашивался Русанов. — На желудке, что ли? Беззаботно говорил Чалы и еще улыбался. В общем, желудочка тяпают, вырежут три четверти. Ребром ладони он резанул себя по животу и прищурился. И как же? Удивился Хрусанов. Ничего, приспособлюсь. Лишь бы водка всачивалась. Да вы так замечательно держитесь. Милый сосед. Покивал Чалы своей доброй головой с прямодушными глазами и подрумяненным большим носом. — Чтоб не загнуться, не надо расстраиваться. Кто меньше толкует, тот меньше тоскует. И тебе советую. Ахмаджан как раз подносил фанерную дощечку. Приладили ее между кроватями Русанова и Чалова. Уставилось хорошо. — Немножко покультурно, — радовался Ахмаджан. — Свет зажечь, — скомандовал Чалы. Зажгли свет. Еще стало веселей. — А четвертого не найдем. И без него можно. Четвертый что-то не находился. — Ничего. — Вы пока нам так объясните. Русанов очень подбодрился. Вот он сидел, спустив ноги на пол, как здоровый. При поворотах головы боль в шее была куда слабее прежней. Фанерка не фанерка, а был перед ним как бы маленький игральный стол, освещенный ярким веселым светом с потолка. Резкие, точные, веселые знаки красных и черных мастей выделялись на белой полированной поверхности карт. Может быть и правда, вот так как Чалой надо относиться к болезни, она и с тебя. Для чего киснуть? Для чего все время носиться с мрачными мыслями? — Что еще будем подождать? — упрашивал Яхмаджан. — Так. С быстротой киноленты перепускал Чалой всю колоду через свои уверенные пальцы. Ненужные в сторону, нужные к себе. — Участвуют карты. С девятки до туза. — Старшинство мастей. Трефы, потом бубны, потом червы, потом пики. И показывал масти Ахмаджану. — Понял? — Есть, понял. — С большим удовольствием отзывался Ахмаджан. То выгибая и потрескивая отобранной колодой, то слегка тасуя ее. Объяснял Максим Петрович дальше. — Сдаются на руки по пять карт. Остальные в кону. Теперь надо понять старшинство комбинаций. Комбинации идут так. Пара. Он показывал. Две пары. Стрит. Это пять штук подряд. Вот. Или вот. Дальше тройка, фуль. — Кто Чалый? — спросили в дверях. — Я Чалый. — На выход. Жена пришла. — А с кошелкой вы не видели? — Ладно, браты, перерыв. И бодро, беззаботно пошел к выходу. Тихо стало в палате. Горели лампы, как вечером. Ахмаджан ушел к себе. Быстро расшлепывая по полу воду, подвигалась Неля, и надо было всем поднять ноги на койки. Павел Николаевич тоже лег. Он просто чувствовал на себе из угла взгляд этого филина. Упорное и укоризненное давление на голову, сбоку. И, чтобы облегчить давление, спросил. — А у вас, товарищ, что? Но угрюмый старик даже вежливого движения не сделал навстречу вопросу. Будто не его спрашивали. Круглыми, табачно-красными глазищами смотрел, как мимо головы. Павел Николаевич не дождался ответа и стал перебирать в руках лаковые карты. И тогда услышал глухое. «То самое...» «Что то самое?» «Невежа...» Павел Николаевич теперь сам на него не посмотрел, а лег на спину и стал просто так, лежать, думать. Отвлекся он приходом Чалова и картами, а ведь ждал газеты. Сегодня день был слишком памятный, очень важный, показательный день, и по газете предстояло многое угадать на будущее. А будущее страны — это и есть твое будущее. Будет ли газета в траурной рамке вся, или только первая страница? Будет портрет на целую полосу или на четверть? И в каких выражениях заголовки и передавиться? После февральских снятий все это особенно значит. На работе Павел Николаевич мог бы от кого-то почерпнуть, а здесь только и есть газета. Между кроватями толклась и ерзала, ни в одном проходе не помещаясь, Неля. Но мытье у нее быстро получалось. Вот уж она кончала и раскатывала дорожку. И по дорожке, возвращаясь с рентгена и осторожно перенося больную ногу, подергиваясь от боли, вошел Вадим. Он нес и газету. Павел Николаевич поманил его. — Вадим, зайдите сюда. Присядьте. Вадим задержался, подумал, свернул Крусанову в проход и сел, придерживая брючину, чтобы не тёрло. Уже заметно было, что Вадим раскрывал газету. Она была сложена не как свежая. Еще только принимая ее в руки... Павел Николаевич мог сразу видеть, что ни каймы нет вокруг страницы, ни портрета на первой полосе. Но, посмотрев ближе, торопливо шелестя страницами, он и дальше нигде не находил ни портрета, ни каймы, ни шапки. — Да вообще, кажется, никакой статьи. — Нет? Ничего нет? — спросил он Вадима, пугаясь и упуская назвать, чего именно нет. Он почти не знал Вадима, хотя тот и был членом партии, но еще слишком молодым и не руководящим работником, а узким специалистом. Что у него могло быть натолкано в голове, это было невозможно представить. Но один раз он очень обнадежил Павла Николаевича. Говорили в палате о сосланных нациях. И Вадим, подняв голову от своей геологии, посмотрел на Русанова, пожал плечами и тихо сказал ему одному, «Значит, что-то было, у нас даром не сошлют». Вот в этой правильной фразе... Вадим проявил себя как умный и непоколебимый человек. И, кажется, не ошибся, Павел Николаевич. Сейчас не пришлось Вадиму объяснять, о чем речь. Он уже сам искал тут и показал Русанову на подвал, который тот пропустил в волнении. Обыкновенный подвал, ничем не выделенный, никакого портрета. Просто статья академика. И статья-то не о второй годовщине, не о скорби всего народа, не о том, что жив и вечно будет жить, а Сталин и вопросы коммунистического строительства. Только и всего? Только и вопросы? Только эти вопросы? Строительство? Почему строительство? Так можно и о леса защитных полосах написать. А где военные победы? А где философский гений? А где корифей наук? А где всенародная любовь? Сквозь очки сжатым лбом и страдая, Павел Николаевич посмотрел на темное лицо Вадима. Как это может быть, а? Через плечо он осторожно обернулся на Костоглотова. Тут, видно, спал. Глаза закрыты, все так же свешена голова. Два месяца назад. Ведь два, да? Вы же помните, пятилетие. Все как по-прежнему. Огромный портрет. Огромный заголовок. Великий продолжатель, да? А? Даже не опасность, нет. Не та опасность, что отсюда росла для оставшихся жить, но неблагодарность. Неблагодарность — вот что больше всего сейчас уязвило Русанова, как будто на его собственные личные заслуги, на его собственную безупречность наплевали и растолкли. Если слава, гремящая в веках Куца, обгрызлась уже на второй год, если самого любимого, самого мудрого, того, кому подчинялись все твои прямые руководители и руководители руководителей, свернули и замяли в 24 месяца, так что же остается? Где же опора? И как же тут выздоравливать? «Видите, — очень тихо сказал Вадим, — формально было недавно постановление, что годовщин смерти не отмечать, только годовщина рождения. Но, конечно, судя по статье, он невесело покачал головой. Он тоже испытывал как бы обиду, прежде всего за покойного отца. Он помнил, как отец любил Сталина. Уж, конечно, больше, чем самого себя». Для себя отец вообще никогда ничего не добивался, и больше, чем Ленина, и, наверное, больше, чем жену и сыновей. О семье он мог говорить и спокойно, и шутливо, а Сталине же никогда. Голос его задрагивал. Один портрет Сталина висел у него в кабинете, один в столовой, и еще один в детской. Сколько росли всегда видели мальчишки над собой эти густые брови, эти густые усы, устойчивое это лицо кажутся недоступные ни для страха, ни для легкомысленной радости, все чувства которого были сжаты в переблеске бархатных черных глаз. И еще. Каждую речь Сталина, сперва прочтя всю для себя, отец потом местами вычитывал и мальчиком и объяснял, какая здесь глубокая мысль, и как тонко сказано, и каким прекрасным русским языком. Уже потом, когда отца не было в живых, а Вадим вырос, Он стал находить, пожалуй, что язык тех речей был пресен, а мысли отнюдь не сжаты, но гораздо короче могли бы быть изложены, и на тот объем их могло бы быть больше. Он находил так, но вслух не стал бы этого говорить. Он находил так, но цельней чувствовал себя, когда исповедовал восхищение, возвращенное в нем с детства. Еще совсем был свеж в памяти день смерти. Плакали старые и молодые, и дети. Девушки надрывались от слез, и юноши вытирали глаза. От повальных этих слез казалось, что не один человек умер, а трещину дало все мироздание. Так казалось, что если человечество и переживет этот день, то уже ненадолго. И вот на вторую годовщину даже типографской черной краски не потратили на траурную кайму, не нашли простых теплых слов, два года назад скончался. Тот, с чьим именем, как последним земным словом, спотыкались и падали солдаты Великой войны. Да не только потому, что Вадима так воспитали, он мог и отвыкнуть. Но все соображения разума требовали, что великого покойника надо чтить. Он был ясность, он излучал уверенность, что завтрашний день не сойдет с колеи предыдущего. Он возвысил науку, возвысил ученых, освободил их от мелких мыслей о зарплате, о квартире. И сама наука требовала его устойчивости, его постоянства, что никакие сотрясения не случатся и завтра, не заставят ученых рассеяться, отвлечься от их высшего по полезности и интереса занятия для дрязг по устройству общества, для воспитания недоразвитых, для убеждения глупцов. Невесело весело унес Вадим свою больную ногу на койку. А тут вернулся Чалый, очень довольный, с полной сумкой продуктов, Перекладывая их в свою тумбочку по другую сторону, не в русановском проходе, он скромно улыбался. — Последние денёчки покушать, а потом с одними кишками неизвестно, как пойдёт. Русанов налюбоваться не мог к его. Вот оптимист, вот молодец. — Помидорчики маринованные, — продолжал выкладывать Чалы. Прямо пальцами вытащил один из банки, проглотил, прижмурился. — А, хороши! Телятина! Сочно, зажарена, не пересушена. Он потрогал и лизнул золотые женские руки, и, молча прикрыв собой от комнаты, но, видно, для Русанова, поставил в тумбочку пол-литра и подмигнул Русанову. — Так вы, значит, здешний? — сказал Павел Николаевич. — Нет, не здешний. Бываю наездами в командировках, а жена, значит, здесь. Но Чалый уже не слышал, унес пустую сумку. Вернувшись, открыл тумбочку, прищурился, примерился. Еще один помидор проглотил, закрыл. Головой потряс от удовольствия. — Ну, так на чем мы остановились? Продолжим! Ахмаджан за это время нашел четвертого, молодого казаха с лестницы, и пока на своей кровати разгоряченно рассказывал ему по-русски, дополняя руками, как наши русские били турок. Он вчера вечером ходил в другой корпус, и там смотрел кино «Взятие плевны». Теперь они оба подтянулись сюда, опять уставили дощечку между кроватями, И чалы, еще повеселевший, быстрыми ловкими руками перекидывал карты, показывая им образцы. Значит, фуль, так? Это когда сходится у тебя тройка одних, пара других. Понял, чечмек? Я не чечмек, без обиды вздохнул Ахмаджан. Это я дармей был, чечмек. Хорошо. Следующий колер. Это когда все пять придут одной масти. Дальше карета. Четыре одинаковых, пятая любая. Дальше покер младший. Это стрит одного цвета от девятки до короля. Ну, вот так. Или вот так. А еще старше, покер старший. Не то чтобы сразу это стало ясно, но обещал Максим Петрович, что в игре будет ясней. А главное, так доброхотливо он говорил, таким задушевным чистым голосом, что потеплело очень на сердце Павла Николаевича. Такого симпатичного, такого располагающего человека он никак не надеялся встретить в общей больнице. Вот сели они сплоченным, дружным коллективом, и час за часом так пойдет. И можно каждый день. А о болезни зачем думать? И о других неприятностях зачем? Прав, Максим Петрович. Только собрался говориться Русанов, что пока они не освоят игру, как следует на деньги не играть, и вдруг из дверей спросили. — Кто Чалый? — Я Чалый. — На выход жена пришла. — Ту курва! — беззлобно отпленился Максим Петрович. Я же ей сказал, в субботу не приходи, приходи в воскресенье. Как не наскочила. Ну, простите, братцы. И опять развалилась игра. Ушел Максим Петрович. А Ахмаджан с казахом взяли карты себе. Повторять, упражняться. И опять вспомнил Павел Николаевич про опухоль и про 5 марта. Из угла почувствовал неодобряющий упертый взгляд Филина, а обернувшись и открытые глаза Глоеда. Ничуть и Глоед не спал. Ничуть Костоглотов не спал все это время. И когда Русанов с Вадимом шелестили газеты и шептались, он слышал каждое слово и нарочно не раскрывал глаз. Ему интересно было, как они скажут, как скажет Вадим. Теперь и газету ему не нужно было тянуть и разворачивать. Уже все было ясно. Опять стучало, стучало сердце, колотилось сердце о дверь чугунную, которая никогда не должна была отпереться, но что-то поскрипывало, что-то подрагивало. И сыпалась первая ржавчина с петель. Костоглотову невозможно было вместить, что слышал он от вольных. Что два года назад в этот день плакали старые и плакали девушки, и мир казался осиротевшим. Ему дико было это представить, потому что он помнил, как это было у них. Вдруг не вывели на работу, и бараков не отперли. Держали в запертых. И громкоговоритель за зоной, всегда слышный, выключили. И все это вместе явно показывало, что хозяева растерялись, какая-то у них большая беда. А беда хозяев — радость для арестантов. На работу не иди, на койке лежи, пайка доставлена. Сперва отсыпались, потом удивлялись, потом поигрывали на гитарах, на бандуре, ходили от вагонки к вагонке догадываться. — В какую заглушку арестантов не сажай? — Все равно просачивается истина всегда. Через хлеборезку, через кубовую, через кухню. И поползло, поползло. Еще не очень решительно, но, ходя по бараку, садясь на койки, и, ребята, кажись, людоед накрылся. — Да ну! — никогда не поверю. — Вполне поверю. — Давно пора. И смех хоровой. Громче гитары, громче балалайки но целые сутки не открывали бараков. А на следующее утро, по Сибири еще морозное, выстроили весь лагерь на линейке. И майор, и оба капитана, и лейтенанты все были тут. И майор, черный от горя, стал объявлять. С глубоким прискорбием. Вчера в Москве. И заскалились. Только что открыто не взликовали шершавые остроскулые, грубые, темные арестантские рожи. И, увидав это начинающееся движение улыбок, скомандовал майор вне себя — «Шапки снять!» И у сотен заколебалось все на острие, на лезвие. Не снять еще нельзя, и снимать уж очень обидно. Но всех опережая, лагерный шут, стихийный юморист сорвал с себя шапку-сталинку поддельного меха и кинул ее в воздух, выполнил команду и сотни увидели, и бросили вверх, и подавился майор. И после этого всего теперь узнавал Костоглотов, что плакали старые, плакали девушки, и мир казался осиротевшим. Вернулся Чалы еще веселей, и опять с полной сумкой продуктов, но уже другой сумкой. Кто-то усмехнулся, а Чалы и открыто смеялся первый сам. «Но что ты будешь с бабами делать, если им это удовольствие доставляет? И почему их не утешить? Кому это вредит?» не будь, а все равно ее...» И расхохотался, увлекая за собой слушателей и отмахиваясь рукой от избыточного смеха. Засмеялся искренне Ирусанов. Так это складно у Максима Петровича получилось. «Так жена-то какая?» — давился Ахмаджан. «Не говори, браток», — вздыхал Максим Петрович и перекладывал продукты в тумбочку. «Нужна реформа законодательства. У мусульман это гуманнее поставлено. Вот с августа разрешили аборты делать. Очень упростила жизнь. Зачем женщине жить одинокой? Хоть бы в годик раз да кто-нибудь к ней приехал. И командировочным удобно. В каждом городе комната с куриной лапшой». Опять между продуктов мелькнул темный флакон. Чалый притворил дверцу и понес пустую сумку. Эту бабу он, видно, не баловал. Вернулся тотчас. Остановился поперек прохода, где когда-то Ефрем, и, глядя на Русанова, почесал в кудрях затылка, а волосы у него были привольные между льном и овсяной соломой. — Закусим, что ли, сосед? Павел Николаевич сочувственно улыбнулся. — Что-то запаздывал общий обед, да его и не хотелось после того, как со смаком перекладывал Максим Петрович каждый продукт. Да и в самом Максим Петровиче в улыбке его толстых губ было приятное, плотоядное, чего именно за обеденный стол тянулось с ним сесть. — Давайте, — пригласил Русанов к своей тумбочке, — у меня тут тоже кое-что. — А стаканчиков? — нагнулся Чалый, уже ловкими руками, перенося на тумбочку к Русанову банки и свертки. — — Да ведь нельзя, — покачал головой Павел Николаевич, — при наших болезнях запрещено строго. За месяц никто в палате и подумать не дерзнул, а Чалову иначе казалось и дико. — Тебя как зовут? Уже был он в его проходе и сел колени к коленям. — Павел Николаевич. — Паша! — положил ему Чалой дружескую руку на плечо. — Не слушай ты врачей! Они лечат, они и в могилу мечут! — А нам надо жить хвост-морковкой! Убежденность и дружелюбие были в немудром лице Максима Чалова. А в клинике суббота, и все лечения уже отложены до понедельника, а за сереющим окном лил дождь, отделяя от Русанова всех его родных и приятелей, а в газете не было траурного портрета, и обида мутная сгустилась на душе. Светили лампы яркие, намного опережая долгий-долгий вечер, и с этим истинно приятным человеком можно было сейчас выпить, закусить а потом играть в покер. Вот новинка будет и для друзей Павла Николаевича — покер. А у чалового бутылка уже лежала тут, под подушкой. Пробку он пальцем сковырнул и попол стакана налил у самых колен. Тут же они их и сдвинули. Истинно, по-русски, пренебрег Павел Николаевич и недавними страхами, и запретами, и зароками, и только хотелось ему тоску с души сплеснуть, да чувствовать теплоту. — Будем жить! Будем жить, Паша! — внушал Чалый, и его смешноватое лицо налилось строгостью и даже лютостью. — Кому нравится, пусть дохнет, а мы с тобой будем жить! С тем и выпили. Русанов за этот месяц очень ослабел, Ничего не пил, кроме слабенького красного, и теперь его сразу обожгло, и от минуты к минуте расходилось, расплывалось и убеждало, что ничего голову нурить что и в Раковом люди живут, и отсюда выходят. — И сильно болят эти полипы? — спрашивал он. — Да побаливают. А я не даюсь. — Паша, от водки хуже не может быть, пойми. Водка от всех болезней лечит. Я и на операцию спирта выпью. — А как ты думал? Вон, во флаконе. — Почему спирта? Он всосется сразу. Воды лишней не останется. «Хирург желудок разворотит, ничего не найдет, чисто! А я пьяный!» «Ну да сам ты на фронте был, знаешь, как наступление, так водка. Ранен был? Нет. Повезло. А я два раза. Сюда и сюда вот. А в стаканах опять было два по сто». «Да нельзя больше!» — мягко упирался Павел Николаевич. «Опасно!» «Чего опасно? Кто тебе вколотил, что опасно? Помидорчики бери!» «Ах, помидорчики!» И правда, какая разница, стоили двести граммов, если уже переступил? Двести или 250, Если умер великий человек, и о нем замалчивают? В добрую память хозяина опрокинул Павел Николаевич следующий стакан. Опрокинул, как на поминках. И губы его скривились грустно, и втягивал он ими помидорчики. И с Максимом лоб в лоб слушал сочувственно. «Эх! Красненькие, — рассуждал Максим. Здесь за килограмм рубь, а в Караганду связи тридцать. И как хватают, а возить нельзя, а в багаж не берут. Почему нельзя? Вот скажи мне, почему нельзя? Разволновался Максим Петрович. Глаза его расширились, и стоял в них напряженный поиск смысла, смысла бытия. Придет к начальнику станции человечушка в пиджачке старом. «Ты жить хочешь, начальник?» Тот за телефон думает, его убивать пришли, а человек ему на стол три бумажки. «Почему нельзя? Как так нельзя?» «Ты жить хочешь, и я жить хочу. Вели мои корзины в багаж принять». И жизнь побеждает Паша. Едет поезд, называется пассажирский, а весь помидорный. На полках корзины, под полками корзины, кондуктору лапу, контролеру лапу. От границы дороги другие контролёры и им лапу. Покруживало Русанова и растеплился он очень и был сейчас сильнее своей болезни. Но что-то такое, кажется, говорил Максим, что не могло быть увязано, увязано, что шло в разрез. Это в разрез, уперся Павел Николаевич. Но зачем же? Это нехорошо. Нехорошо? Удивился Чалы. Так малосольный, бери. Так вот и корку баклажадную. В Караганде написано: камнем по камню уголь это хлеб. Ну, то есть для промышленности. А помидорчиков для людей и нет. И не привезут деловые люди, не будет. Хватает по четвертной за килограмм и спасибо говорят. Хоть в глаза помидоры эти видят, а то бы не видели. И до чего ж там долдоны в Караганде ты не представляешь. Набирают охранников, лбов. И вместо того, чтобы их за яблоками послать, вагонов сорок подкинуть, расставляет по всем степным дорогам перехватывать, если кто повезет, яблоки в Караганду не допускать. Так и дежурят охламоны. — Это что ж, ты... ты... — огорчился Павел Николаевич. — Зачем я? Я, Паша, с корзинами не езжу. Я с портфельчиком, с Чимайданчиком. Майоры, подполковники в кассу стучат. Командировочная кончается, а билетов нет. Нет. А я туда не стучу. Я всегда уеду. Я на каждой станции знаю, за билетом, где нужно к кипительщу обратиться, где в камеру хранения. Учти, Паша, жизнь всегда побеждает. А ты вообще кем работаешь? Я, Паша, Техником работаю, хотя техникумы не кончал. Агентом еще работаю. Я так работаю, чтобы всегда с карманом. Где деньги платить, перестают я оттуда ухожу, понял? Что-то замечал Павел Николаевич, что не так получается, не в ту сторону, кривовато даже. Но такой был хороший, веселый, свой человек, первый за месяц. Не было духа его обидеть. А хорошо ли? — допытывался он только. — Хорошо, хорошо, — успокаивал Максим. — И телятинку бери. Сейчас компотика твоего трахнем. — Паша, один раз на свете живем. Зачем жить плохо? Надо жить хорошо, Паша. С этим не мог не согласиться Павел Николаевич. Это верно. Один раз на свете живем. Зачем жить плохо? Только вот, понимаешь, Максим, это осуждается, — мягко напоминал он. — Так ведь, Паша, — также душевно отвечал и Максим, держа его за плечо, — так ведь это как посмотреть, где как. В глазу порошина и мулит, кое-где порошина и... Кохотал Чалый и пристукивал Русанова по колену. И Русанов тоже не мог удержаться и трясся. — Ну, ты ж этих стихов знаешь. Ну, ты ж поэт, Максим. — А кем ты? Ты кем работаешь? — доведывался новый друг. Как ни в обнимку они уже толковали, а тут Павел Николаевич невольно приосанился. — Вообще, по кадрам соскромничал он. Повыше был, конечно. — А где? — Павел Николаевич назвал. «Слушай — Слушай! — обрадовался Максим. — Надо одного хорошего человечка устроить. Вступительный взнос — это, как полагается, не беспокойся. — Ну что ты, ну как ты мог подумать? — обиделся Павел Николаевич. «А чё — А что думать? — поразился челый. И опять тот же поиск смысла жизни, немного расплывшийся от выпитого, задрожал в его глазах. — А если к кадровикам вступительных взносов не брать, так на что им и жить? На что детей воспитывать? У тебя сколько детей? — У вас газетка освободилась? — раздался над ними глухой неприятный голос. Это Филин прибрел из угла с недобрыми отечными глазами в распахнутом халате. А Павел Николаевич, оказывается, на газете сидел, примял. «Пожалуйста, пожалуйста!» — подхватился Чалой, вытаскивая газету из-под Русанова. «Пусти, Паша! Бери, Папаша! Чего другого этого не жаль!» Шулубин сумрачно взял газету и хотел идти, но тот его задержал Костоглотов. Как Шулубин упорно молча на всех смотрел, так и Костоглотов начал к нему присматриваться, а сейчас видел особенно близко и хорошо. Кто мог быть этот человек с таким нерядовым лицом? С развязностью пересыльных встреч, где в первую же минуту любого человека можно спросить о чем угодно, Костоглотов и сейчас из лежачего, полупрокинутого положения спросил. — Папаша, а кем вы работаете, а? Не глаза, а всю голову Шулубин повернул на Костоглотова. Еще посмотрел на него, не мигая. Продолжая смотреть, странно как-то обвел кругообразно шею, будто воротник его теснил. Но никакой воротник ему не мешал. Просторен был ворот нижней сорочки. И вдруг ответил, не отказался. Библиотекарем. — А где? — не зевнул Костоглотов сунуть и второй вопрос. — В сельхозтехникуме. Неизвестно почему, да, наверное, за тяжесть взгляда, за молчание Сычёва из угла. Захотелось Русанова его... Как-нибудь унизить, на место поставить. А может, водка в нем говорила. И он громче, чем надо, легкомысленнее, чем надо, окликнул: Беспартийный, конечно! Филин посмотрел табачными глазами. Мигнул, будто не веря вопросу. Еще мигнул. И вдруг раскрыл Зев. Наоборот. И пошел через комнату. Он неестественно как-то шел. Где-то ему терло или кололо. Он скорее ковылял с разбросанными полами халата, неловко наклонялся, напоминая большую птицу, с крыльями, обрезанными неровно, чтобы она не могла взлететь.